Глава 61. Пошли уже третьи сутки, а улучшения в состоянии Анжелики не намечались. Торнтон менял повязки, делал ей компрессы и покидал комнату, лишь когда приходили женщины, чтобы обтереть Анже влажным полотенцем. Еду графу тоже приносили сюда, но она не лезла в горло, стоило только представить, какие мучения испытывает его любимая женщина. Лерой тоже оставался в доме полковника, чтобы поддержать семью, а еще для того, чтобы помогать справляться Фрэнсис с атаками леди Хогарт. Совершенно не смущаясь того, с какими намерениями она явилась в Серебряное озеро, женщина осталась погостить. Она целыми днями писала какие-то письма, составляла план предстоящего венчания, размышляла над тем, кого пригласить на него, а кого нет. Естественно, эти нескончаемые потоки измышлений выливались на бедную Фрэнсис, которая все это стоически терпела. Но девушка не решалась намекнуть матушке, что той пора возвращаться в город. Однако всему приходит конец. Пришел конец и терпению Фрэнсис. Однажды после ужина миссис Читдаун отвела близнецов в их комнату, а остальные продолжали пить чай в гостиной. Леди Хогарт некоторое время задумчиво постукивала пальцами по краю стола, а потом преподнесла свои размышления, которые, по-видимому, давно созрели. «Дорогая, стоит подумать над тем, чтобы отправить мальчиков в приют. Когда-то этот дом станет твоим, и они не должны думать о том, что имеют какие-то права. Да и вообще, зачем это обуза в виде детей всякого отребья? «Что? Матушка, Люка и Лео не обуза? Как вы можете?» Фрэнсис показалась, что она ослышалась. «И откуда вы узнали об усадьбе?» «Мне похвасталась ваша служанка». Ну, это старуха, как ее миссис Маклин, ответила леди Хоггард. Что полковник изъявил желание оставить Серебряные озеро нам с Анжеликой, а не мне, процедила девушка, вспыхивая от столь хамского заявления. Но, дорогая, ты ведь видишь, что улучшений нет. Анжелика, скорее всего, умрет, и нужно думать о будущем. Матушка словно не замечала состояние дочери и изумленного взгляда Лероя. «Вы с графом могли бы устроить здесь чудесное место для пикников, приглашать высший свет?» «Замолчите!» — вспылила Фрэнсис, вскакивая со своего места. Чайные принадлежности с грохотом посыпались на пол, разбиваясь на мелкие осколки. «Замолчите! Все, что вы говорите, ужасно!» «Дорогая, не нужно так нервничать!» Леди Хогарт взглянула на побледневшего Сафолка. «Ваше сиятельство, ну скажите же ей, что я права!» «Вам лучше уехать, матушка», — ледяным тоном произнесла Фрэнсис. Было видно, что этот тон давался ей нелегко. Грудь девушки высоко вздымалась, а руки сжались в кулаки. «Леди Хогарт, я отвезу вас на железнодорожную станцию». Граф поднялся и подошел к своей невесте. Его большая рука сжала ее кулачок. «Я так понимаю, вашей матушке не нужно собирать вещи? Она ведь прибыла сюда налегке». «Но, господи, Фрэнсис, ваше сиятельство!» Леди Хогарт переводила растерянный взгляд с дочери на будущего зятя. «Что происходит?» «Мне нужно на свежий воздух», — девушка взглянула на Лероя. «Я провожу вас, а потом заложу коляску». Граф взял ее под руку и повел к двери. Через час, заливаясь слезами, леди Хогарт уже тряслась по ухабистой дороге в сторону железнодорожного вокзала. Ночь медленно захватывала уснувшую усадьбу в свои тёплые объятия, и лишь в одной комнате горела одинокая свеча. Торнтон сидел рядом с Анжеликой, меняя компрессы. Его действия уже были машинальными, а взгляд стал стеклянным от бессонных ночей. Но сдаваться граф не собирался. После серьёзного разговора, произошедшего между ним и тётушкой, та приезжала ещё несколько раз. Нужно было отдать ей должное, герцогиня больше не пыталась разубедить его. Наверняка ей это далось непросто, но она приняла позицию племянника. Мортимер был уверен, что, случись что, тетушка, не задумываясь, встанет на его сторону. Новостей из столицы больше не было. Но граф не сомневался, что в скором времени его ждет расплата за своеволие. Король никогда не прощал пренебрежение к собственной персоне. Торнтон не боялся, нет. Сейчас его заботило только состояние Анжелики. Были вещи и пострашнее, чем обиды его величества. Под окнами раздался стук колес, а потом голоса. Мортимер отставил миску с водой и поднялся. Кто мог приехать ночью? Возможно, тот, кто привозит дурные новости? Или это уже сразу приехали за ним? Ведь Вестник мог проделать путь верхом, а не трястись в экипаже столь долгое время. Значит, его в очередной раз возьмут под стражу. Торнтон прикоснулся губами к виску Анжелики, поправил рубашку, надел сюртук — Вскоре в коридоре раздались шаги. В дверь постучали, и у графа мелькнула мысль. Неужели люди короля настолько вежливы? «Ваше сиятельство к вам посетители?» В комнату заглянула взволнованная Фрэнсис. «Кто?» Брови Торнтона поползли вверх. «Это я, друг». Над головой девушки показалось лицо Ричарда. «Давай спустимся вниз, нам нужно поговорить». «Вы позволите?» Еще один голос заставил графа напрячься. Это еще кто? Ричард и Фрэнсис отошли в сторону, и в комнату вошла Мелинда Шортер. Девушка смущенно взглянула на Торнтона, который находился в полном недоумении, а потом тихо сказала: «Извините, если вмешиваюсь не в свое дело, но я кое-что привезла для вас, вернее, не для вас, а для леди Сафолк». Граф не мог сообразить, что происходит. Он, непонимающе, смотрел, как леди Шортер достает из редикюля две баночки из темного стекла и протягивает ему. Получив письмо от герцогини Камберленд, Ее Величество настолько прониклось в вашей истории, что пересмотрела некоторые свои решения. Продолжила девушка. А это она передала для Вашей возлюбленной, граф. Мась. Она очень действенная и заживляет даже самые тяжелые раны. А также порошок, который помогает от гнилокровия. «Гнилокровие, сепсис. Это лекарство привозят для королевы из Мавристана». «Благодарю вас». Торнтон взял баночки, все еще не зная, как реагировать на происходящее. «Но какие решения пересмотрела королева?» «Например, выдать меня за вас замуж», — улыбнулась Мелинда. Ее Величество романтичная и сентиментальная натура». Ее сердце откликнулось на столь сильное чувство, заставляющее идти против самого короля. «Но как же его величество?» Мортимер чувствовал стеснение в груди. «Ну и тетушка, интриганка». «Его не переубедить, и королева это знает. Поэтому она дала свое благословение на наш побег с Ричардом». Мелинда оглянулась на мужчину, стоящего за ее спиной. «Мы едем в Малаха, чтобы тайно обвенчаться». Со временем король простит нас, а вы сможете жениться на леди Сафолк. Теперь никто не обвинит вас в том, что наша свадьба не состоится по вашей вине, граф. Изумлению Торнтона не было предела. Он перевел взгляд на своего друга, и тот смущенно пожал плечами. Мне остается только поздравить вас. Растерянный граф поцеловал девушке руку и выдохнул. Боже, храни королеву. Когда же вы решили жениться на леди Шортер вашего сочества? Мортимер все еще не мог прийти в себя. Ночные гости остались до утра, так как Мелинде нужен был отдых. Девушка хотела принять ванну и сменить платье. На меня произвели впечатление ее речи в Королевском саду. Леди Шортер оказалась довольно умной девушкой, как вы успели заметить. А еще несмотря на то, что она скромна, в ней есть стержень. Мелинда будет хорошей матерью для Лилианы и наших будущих детей. Ричард выглядел довольным своим выбором. И не забывай, что она родственница королевы. Мне это очень на руку. Может, Генрих перестанет вечно меня в чем-то подозревать. Конечно, он придет в ярость, но ему все равно придется смириться. Как же я рад за вас? Искренне произнес Торнтон, чувствуя настоящую свободу, от которой начинала кружиться голова. Пусть все сложится удачно. Мужчины крепко обнялись, и Ричард со смехом произнес но все равно вы должны мне граф, но я не стану наглеть. Ящик хорошего виски будет достаточно.